Фукей занял за столом председательское место, оживляя ужин своим весельем. Ла Фонтену он рассказал об экспедиции в отеле за вином, Пелессону, историю с тощим цыпленком, имену вилем так что все сидевшие за столом могли его слышать. Его рассказы вызвали бурю смеха и шуток, которую движением руки остановил пелисон все время остававшийся печальным и озабоченным.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 Последний тотчас увел вглубь сада дам, щеголей и праздных болтунов. Немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галереи, освещенной сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду. Гурвиль подошел к Фуке и сказал ему, «Монсеньор, теперь мы все здесь. Сосчитайте». Министр обернулся и сосчитал. Всех оказалось восемь человек. Пелессон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках. Луреа с двумя офицерами прогуливался в обратном направлении, а бат фуке бродил один. Министр, продолжавший ходить вместе со своим зятем Дешено, казался поглощенным тем, что ему говорил последний. «Господа», — сказал он, — «прошу вас не поворачивать головы и не показывать вида, что вы обращаете на меня внимание».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 «Я не заметил, кто отсутствует», — сказал пелисон шедший в обратном направлении спиной к Фуке. «А я не вижу господина Леодо, который выдает мне пенсию», — сказал Лоре. «А я», — отозвался стоявший у окна Аббат, — «не вижу моего дорогого Дамери, который должен мне 1100 ливров за нашу последнюю игру». «Лоре», — произнес Фуке, поникнув головой, —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 — повторил Пелесон, — ведь я видел их шесть дней назад. Они были вполне здоровы, веселы, полны надежд. Боже мой, какая же эта болезнь поразила их так внезапно? — Это не болезнь, — отвечал Фуке. — Значит, есть средство помочь, — возразил Лоре. — Нет, помочь им нельзя. Они накануне гибели. — Но от чего же они умирают? — вскричал один из офицеров. «Просите об этом у тех, кто их убивает». «Как? Их убивают?» «Кто же их убивает?» — послышался хор испуганных голосов. «Хуже того. Их вешают», — произнес Фукея с таким унынием, что его голос прозвучал, как похоронный звон в этой роскошной галерее, сверкавшей золотом, прекрасными картинами и цветами. Все невольно остановились.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 И миллион, миллион, — скричал абат да я из половины этой суммы куплю пол Парижа. Это правильный путь, — сказал Пелессон, — подкупим начальника и освободим осужденных. Очутившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кольбера и докажут королю, что его юное правосудие небезупречно, как и все крайности. Итак, Пелессон, отправляйтесь в Париж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 Рассыпался целый дождь сверкавших звезд. Пелессон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем, как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.